Когда коптилка не дала Ленке жирафа, она не стала просить снова. К ней сразу подошел Доня. «Давай я поучу тебя играть на аккордеоне. Ты ведь хотела?» «Давай», – кивнула она. Они перепрыгнули на Дони на планету, где стоял домик, похожий на полукруглую садовую эстраду. Доня принес аккордеон. Инструмент был придуманный, но в точности как настоящий. Доня был в белых брюках и белой рубашке с зеленой бабочкой в горошек. А что, не таскать же ему вечно на себе больничную пижаму, в которую он попал сюда. Сели на каменную скамью со спинкой в виде разлапистой лиры. Это такой древний музыкальный инструмент. Белые мохнатые созвездия над головами светили так, что от них веяло теплом. Но Доня взглянул на них с неудовольствием. наморщил лоб. и сотворил над своей планеткой небесную голубизну, почти как у Миньки. Потом рассеяла в ней вечерняя желтоватость, а по краю неба пустил закат. «Да чего красиво!» — вздохнула Аленка. «Прямо как...» — и виновата замолчала. Доннис сделал вид, что ничего не заметил. Сотворил из кусочка заката оранжевое полотенце. «Накрой ноги, а то меха будут щипать за коленки». Спасибо. Скоро? Здесь все бывает скоро, если хочется. Аленка уже вполне освоила инструмент и умело заиграла в вальс «Амурские волны». Сквозь вечерний небосвод осторожно просунулись головы. Даже рыкак-кабалда перестал сопеть в пространствах. Тоже слушал. Потом сквозь закат полностью пролез коптилка с жирафом в руках. «На, держи! Лучше уж играй с ним, чем на этой скрипучей шарманке!» Повертел головой и объяснил всем. А то ведь никак не уснуть от такого концерта. Спасибо, Валерик. Аленка быстро отдала аккордеон Доне и прижала Алика. Потерла его мордочкой свои щеки и губы. На коптилку никто не обиделся за слова про скрипучую шарманку. Знали же, что это он от смущения. Аккордеон же был совсем не скрипучий и музыка хорошая. и Донни продолжил концерт. Заиграл вступление к старому фильму «Дети капитана Гранта». Конечно, это было не по правилам. Такая музыка, как и амурские волны, была напоминанием. Но куда денешься? Ведь совсем без музыки нельзя. А новую, здешнюю, Дони еще не придумал. Бывало, он что-то сочинял, но до сих пор получалось у него как раньше. Все, кто глядел сквозь небо, теперь приземлились вслед за коптилкой и сели на теплый песок перед скамейкой. Слушали. Веранда промокала глаза кончиком тощей косы, но теперь никто на нее не досадовал. В закатном небе после десанта остались дыры и делались все шире. В них из черноты опять смотрели белые мохнатые звезды. Впрочем, хватало и голубых, и зеленых, и розовых. Потом вечернее небо рассосалось окончательно. Видимо, Доня соорудил его лишь на полчаса для Аленки. И всех опять окружил привычный космос. Он смотрел на ребята сверху, и с боков, и даже снизу. Планетка-то была крошечная. А Доня играл. И вдруг перестал. Что-то случилось. Что-то случилось в наступившей резкой тишине. Что... Тишина была неполная. Посапывала веранда, издалека долетал тихий скрип. Терлись друг о дружку боками две сошедшиеся вплотную спиральные галактики. Но не в этих звуках дело, вообще не в звуках. Первым догадался Локи, пружины взлетел с песка. «С новичок! и метнулся на большой астероид из аметистовых кристаллов. По какому-то закону знать бы все эти законы. Такое всегда случалось здесь, на прозрачной синей планетке, на квадратной каменной площадке, лежащей среди громадных аметистовых друз. По краям площадки горели два фонаря старинного вида на чугунных узорчатых столбах. Новичок всегда прилетал на эту площадку. Вот и сейчас. Но… — Девчонки, не смотрите, — быстро велел Голован, — и ты, Кириллка. потому что Кирилка был хотя и самый честный, но и самый чувствительный среди мальчишек. Девочки и вправду сразу зажмурились, а Кирилка смотрел широченными глазами и будто глотал колючие комки. Дело в том, что новичка не было. То, что было, нельзя назвать новичком. И вообще кем-то. Что остается от человека, если у него под ногами лопается мина от тяжелого армейского миномета? Но это там почти ничего не остается. А здесь то, что все-таки осталось, начало сползаться к центру площадки, оставляя на камнях блестящие красные полосы. Так на киноэкране заново срастается разбитая банка с красным вареньем, когда кадры пущены наоборот. Сползались кусочки неостывшего тела и костей, лоскутки одежды. Склеивались они на гладких шестиугольных плитах. Постепенно обреталась форма. И вот уже все, и девчонки, открывшие глаза, увидели на самой большой плите мальчишку. Он лежал ничком. Руки были выброшены вперед. Волосы медного цвета курчавились на затылке под козырьком синей бейсболки, надетой задом наперед. Лопатки торчали под натянувшейся клетчатой рубашкой. Ноги с неровным загаром длинно торчали из джинсовых коротких штанов. разовели голые подошвы. Обувь, наверное, сорвало там, еще до бесцветных волн. Новичок долго лежал неподвижно. Все терпеливо ждали. Он двинул ногой. Тогда голован согнулся, тронул его за плечо. «Вставай!» Он не встал, но приподнялся. Повернулся. Сел. Обхватил кровавые колени. Они на глазах подсыхали и заживали. Пацан как пацан. Постарше Миньки и Кириллки, помладше голова и Дони. Сморщился, будто заплакать хотел. Не заплакал, только губу прикусил. А в глазах отчаянный вопрос. «Что случилось? Где я?» Голован присел на корточки, сказал осторожно. «Не бойся, страшное позади».